Глава пятая. Путешественники заключают договор и начинают путешествие. Отношения и процесс психотерапии. Предварительная подготовка в основном завершена, и путешествие начинается. Путешественники отправляются в путь. Судно приходит в движение, и привычный мир исчезает, сначала из виду, а затем и из ума. Однако так или иначе, неумолимо пропадая по мере того, как приключение входит в свой ритм. Путешествие постоянно меняется, и лучшие планы – это те, что можно легко адаптировать для ответов на вопросы, которые ставят перед нами возможности или требования реальности. Путешественник желает найти точное руководство и безопасный путь, однако проводник неудобно. Лишь делает предположения, основанные на опыте, который хотя и является ценным, но никогда не совпадает с опытом конкретной дороги в сегодняшний уникальный день. Можно делать обобщённые утверждения относительно психотерапии, ими уже заполнены целые библиотеки, и прямо сейчас я вношу свой вклад в это собрание. Однако в реальности ни один терапевтический курс не вписывается в границы той или иной модели. Тем не менее, иметь общий путеводитель полезно, поскольку это делает расхождения с ним более ценными и удовлетворительными. Разумеется, важнейшей частью процесса являются отношения, взращиваемые клиентом и психотерапевтом. У терапевта есть общая установка, Относительно того, какое партнёрство кажется наиболее плодотворным, однако опыт подсказывает, что клиент сильно, пусть и бессознательно, влияет на то, как эволюционируют реальные отношения. Конфигурация каждой такой команды уникальна. Это завораживает, даёт возможность для работы и одновременно служит источником усложнений и фрустраций. концептуализация идеальных терапевтических отношений. Два человека вступают в партнёрство, причём каждый из них рассчитывает извлечь из него нечто значительное. Их предприятие исследование внутреннего мира одного из партнёров, а результатом, если всё пройдёт хорошо, станет оживление существования этого человека. Такое обновление может лежать в границах от тривиального до глубинного от временного облегчения дискомфорта до полного изменения способа жизни и бытия человека в мире от пользы, которую получит лишь сам клиент, до изменений настолько всепроникающих, что все, кто взаимодействует с клиентом, получают от этих взаимодействий другие результаты, чем могли бы быть без психотерапии Однако второй партнёр, психотерапевт, вносящий важный вклад в общую задачу, также обретает значительное обновление жизни, и в это обретение входит ощущение участия в предприятии уникальным по своей ценности. Кроме того, когда всё идёт хорошо, оба партнёра получают практические результаты. Для одного из них это может быть повышенная эффективность и удовлетворённость в повседневных делах и отношениях. Для другого одним из видов вознаграждения часто является финансовое, обеспечивающее средства к существованию. Для этой цели, а также отчасти из преданности своей профессии, партнёр-терапевт намеренно отдаёт приоритет потребностям клиентов в тех случаях, когда они вступают в конфликт с его личными заботами. Однако профессионал также знает, что благодаря этому предприятие в конечном итоге окажется более плодотворным для обоих партнёров. По правде говоря, одного из партнёров или их обоих иногда изо дня в день толкает вперёд само приключение их работы. и ощущение глубокой совместности, несмотря на неизбежные периоды охлаждения отношений. Такое уникальное человеческое предприятие называется интенсивной психотерапией. Теперь нам нужно подумать об отношениях между терапевтом и клиентом, через которые осуществляется это предприятие. Многообразие моделей терапевтических отношений хороший родитель. Хотя вряд ли многие признают это настолько открыто, сегодня многие терапевты играют роль, считавшуюся современной более века назад, Боковин 1963. Они отличаются автократическим способом ведения клиентов, абсолютной уверенностью в том, что они а не сам клиент лучше знают, что следует делать клиенту, а также избеганием любого реального взаимодействия с клиентом на равных. Все в да равенство. С позиции родителя резко контрастирует концепция мы все одинаковые и нет оснований, чтобы кто-то играл особую роль психотерапевта. Если только этот человек не застрял в своей потребности в статусе, этот подход к отношениям, как правило, умаляет значение теории, техники и ответственности и почти всего остального, за исключением вываливания всего наружу. Клиенту приходится проявлять проворство, чтобы привлечь хоть какое-то внимание к своей заботе, поскольку практика не терапевта Это в основном заполнение эфирного времени тем, что нужно ему самому. Психоаналитический пустой экран. В отличие от предшествующих моделей. В классическом психоаналитическом идеале акцент делается на психологической невидимости психотерапевта. Задача аналитика раскрывать себя настолько мало, насколько это возможно. Так что всё, что клиент сообщает об отношении, эмоциях или мнениях терапевта, может быть плоско интерпретировано как проекция, то есть нечто исходящее из внутренней заботы клиента. Это похвальная концепция, соответствующая идеалу абсолютной объективности XIX века. К несчастью, этот идеал совершенно недостижим. Участник-наблюдатель Гарис Тексалеван в 1947 порвал с психоаналитической традицией пустого экрана, настаивая на том, что психотерапевт всегда был частью происходящего в кабинете. Что реакции клиента отчасти стимулируются действиями аналитика, а также что отказываясь признавать своё участие в этом интерактивном процессе, терапевт был отрезан от важных данных. Утверждение Салливана было частью его общей позиции о том, что Фрейд придавал слишком большую важность биологическому и инстинктивному, уделяя слишком мало внимания опыту и социальному. Любопытное отступление самого Салливана часто описывали как холодного, отчуждённого и относительно неотзывчивого. Сам он явно не собирался далеко отступать от классической позиции. Конгруэнтное зеркало. Карл Роджерс, 1942-1951-1961 годы, был одним из немногих стопроцентных американцев, оказавших всестороннее влияние на область психотерапии. Он последовательно продвигал своё убеждение в том, что человеческие существа по сути хороши и заслуживают доверия. что они обладают потенциалом самоисцеления и что честные отношения главная сила изменений и улучшений в жизни человека. В собственной жизни он также стремился поступать в соответствии с тем, чему так хорошо научил многих других. С точки зрения Роджерса, идеальные терапевтические отношения характеризуются конгруэнтностью. Этот термин характеризует состояние бытия терапевта, в котором его внутренние переживания, например, сочувствие, раздражение или удивление, при выслушивании клиента оказываются в его сознании, а также сообщаются клиенту. Роджерс считает, и я полностью с ним согласен, что такая конгруентность оказывает мощное воздействие, помогая клиенту самому стать более конгруентным и целостному. Ещё один аспект задачи психотерапевта, согласно этому видению, по возможности точное отражение клиенту того, что терапевт слышит в словах клиента. Это обманчиво простое занятие, требующее от терапевта избегания любых интерпретаций, обучения клиента, предложений, оценок, поддержки, руководства и других вмешательств. Вместо этого терапевт стремится понять опыт клиента и отразить его самому клиенту, чтобы тот мог сосредоточить свой потенциал исцеления и роста для самообновления. Дирижёр интерактивный посредник. Новая модель терапевта требует, чтобы он работал с клиентом двумя способами: Во-первых, терапевт это ресурс для действий, которые могут способствовать исследованию клиентом его внутреннего опыта. А во-вторых, терапевт использует личные реакции на клиента как материал для их взаимодействия. Такие терапевты часто практикуют терапии действий, описанные в главе 1 и очень активны в своём терапевтическом взаимодействии. предлагая клиенту различные действия, говоря за подавленные части клиента, насмехаясь его душевляя и многими другими способами вовлекаясь во взаимную игру. Экзистенциально-гуманистический идеал отношений клиента и терапевта. С моей точки зрения, идеальные отношения между клиентом и терапевтом В наибольшей степени способствует внутреннему исследованию клиента. То, какими будут конкретные характеристики этих отношений, зависит от клиента, от того, на каком этапе его жизни проходит терапия, от того, с какими проблемами имеет дело клиент, от личности терапевта, от предшествующей эволюции их отношений, от конкурирующих влияний, имеющих место в жизни клиента вне терапии, а также от других факторов. Короче говоря, невозможно дать общий рецепт идеальных отношений между клиентом и терапевтом. Однако можно описать некоторые из важнейших характеристик этих отношений и указать на значение тех или иных качеств. Взаимность Всё, что я буду говорить о терапевтических отношениях в следующих абзацах, следует читать скрепко прилепленным к этому прилагательным взаимный. Я убеждён, что партнёры по этому предприятию должны ощущать взаимосвязь, превосходящую любые частные различия между ними. Это союз, основанный на общей человечности, на общей неполноценности, на общей подверженности превратностям судьбы и фрустрациям, на поиски хорошей жизни, на заботе о происходящем. Это основание легко принять как должное, однако не стоит относиться к нему слишком уж небрежно. Часто неявно и нередко явно один из партнёров обращается к этой основополагающей общности и черпает из неё силы. Однако утверждение о том, что партнёры по терапии имеют много общего, ещё не означает, что между ними нет различий. Они не равны в том, что приносят на встречи, в том, что им приходится там делать, а также в том, что они надеются осознать в результате этих сессий. Конечно, в каждом из этих аспектов тоже есть определённые сходства, однако Эти сходство не стоит ошибочно принимать за тождество. Хорошие терапевтические отношения обычно начинаются с довольно выраженных различий между партнёрами. И если всё идёт хорошо, в значительной степени происходит выход за пределы этих различий. Действительно, в нескольких моих отношениях с клиентами, которые сами были терапевтами, ближе к концу нашей формальной совместной работы Как терапевта и клиента, оказалась желательной смена ролей. Честность. Обоим участникам этого предприятия нужно стараться быть полностью честными с собой и друг с другом, настолько, насколько это вообще возможно. Часто это сложно для них обоих. Значительную часть времени клиент обманывает, что-то скрывает или искажает Однако то, что делает клиент, далеко не является плохим. Когда неизбежные обманы раскрываются, это может предоставить важный материал, и клиент вместе с терапевтом могут совместно исследовать потребность в таких контрпродуктивных действиях. Терапевт также время от времени испытывает соблазн к искажению. Часто это принимает форму изображения себя более знающим, помнищим и восприимчивым, чем есть на самом деле. Терапевт тонким, еле очевидным образом может претендовать на экспертизу, которой на самом деле не обладает, либо изображать или выражать свободу от личных страданий, которая скорее является желанной, нежели реально достигнутой. В такие искажения очень легко соскользнуть. И большинство из нас время от времени делают это. Терапевту, как и клиенту, в случае подобных промахов следует избегать самоцензуры. Они могут стать отправной точкой для внутреннего исследования при необходимости с помощью другого профессионала, позволяющего работать с недостаточным принятием себя, которое обнаруживается в этом. Это больше чем вопрос вежливости и даже этической корректности. Хотя эти соображения также являются довольно значительными. Однако значение честности лежит глубже. Клиенту нужно совершенно реально зависеть от терапевта как источника подтверждения восприятий. Таким образом, терапевт пустого экрана в важном смысле направляет клиента по ложному пути, если все восприятия терапевта пациентом считаются проекциями. Клиенту нужно иметь возможность верить, что терапевт попытается в ответ быть настолько честным, насколько это возможно. Это не обязательно означает, что терапевт будет отвечать на все возможные вопросы, но означает, что терапевт будет говорить настолько прямолинейно, насколько это возможно. Клиент Тогда у меня возникло ощущение, что я раздражаю вас своими вопросами. Терапевт. Да, пожалуй, вы правы. Я почувствовал некоторое раздражение, когда вы на меня давили. Клиент. Почему? Терапевт. Это было связано с вашей манерой, говорившей, что вы получали удовольствие от того, что давили на меня, а также с определёнными частями моей личной истории, которые делают меня немного более чувствительным. на смешком. Клиент. Что сделало вас таким чувствительным? Терапевт. Не думаю, что если я сейчас начну углубляться в эти переживания, это принесёт пользу вашей терапии. Возможно, мы поговорим об этом в другой раз. А пока, мне кажется, вам будет полезнее посмотреть на те чувства, которые вы, возможно, испытываете в отношении меня, а также в отношении нашего диалога. По моему мнению, Все приведённые выше ответы являются честными и взаимными в своём отражении отношений между терапевтом и клиентом. Я полагаю, что терапевт не использует манёвр, чтобы избежать некомфортного вопроса, а искренне пытается удержать рабочий фокус на теме внутреннего опыта клиента, вместо того, чтобы согласиться на предложение отвлечься от неё. Уважение. Взаимное уважение необходимо на всём протяжении отношений. Это означает, что терапевт ведёт себя в соответствии с основополагающей серьёзностью задачи, на которую настроились партнёры. Это не означает, что в терапевтическом процессе нет места лёгкости, юмору или игривости. Если вам кажется, что последние два предложения противоречат друг другу, Вспомните, сколько раз вы включали телепередачу с записанным смехом, смутно ощущая, что вас обманывают, или чувствуя пустой вкус во рту, только что смеявшимся фальшивым смехом. Искренний юмор, лёгкость или игра возникают из более глубокого фонтана связи с парадоксами и сюрпризами жизни. Отношение уважения подразумевает, что в роли клиента стремящегося пересмотреть свою жизнь и привести её к более осмысленным и приносящим удовлетворение результатам есть достоинство. И что быть выбранным для участия в таком поиске другого человека является предметом здоровой гордости. Это означает, что оба участника очень серьёзно относятся к своим ролям в происходящем, и что терапия имеет высокий приоритет среди соперничающих забот в жизнях их обоих. Ни тот, ни другой не опоздают на встречу и не отменят её без веской причины, а также не станут мимоходом рассказывать в других ситуациях о происходящем между ними. Уважение означает, что и клиент, и терапевт осознают тот факт, что они оба участвуют в битве со смертью. за жизнь одного или обоих из них и преданы этой битве. Смерть жизненных сил, возможностей, надежды, актуализации собственного потенциала совершенно реальная трагедия, а её противоположность подлинный триумф человеческого духа. Динамичность. Идеальные терапевтические отношения постоянно эволюционируют и меняются. Это не такой способ быть вместе, который возникает в начале отношений участников и остаётся неизменным. Он постоянно меняется по мере продвижения работы и проявления потребностей участников. В какие-то моменты терапевт может быть относительно пассивным и занятым исключительно демонстрацией понимания и принятия, в другие моменты весьма уместно быть в высшей степени активным, настойчивым и неуступчивым. В какие-то моменты клиент может искать руководство и поддержки, тогда как в другие моменты может существовать потребность бросать вызов любому руководству со стороны терапевта и настаивать на собственном способе двигаться вперёд. По моему мнению, хорошие терапевтические отношения невозможно описать в целом или абстрактно. Они гибкие, И в каждый момент являются уникальными для двух участников в важных для них аспектах. Один и тот же терапевт будет иметь разные отношения с каждым своим клиентом, а один и тот же клиент будет иметь разные отношения с другими терапевтами. Жизненность. Слово жизненность связано с самой жизнью. Это фокус работы партнёров по терапии. Его значение уже было обозначено выше, однако оно имеет дополнительные следствия, которые я бы хотел обрисовать здесь. Я уверен, что человеческая жизнь гораздо более насыщенный, глубокий, непостижимый и менее понятый феномен, чем мы вообще можем себе представить. для систем жизнеобеспечения таких как общество, безопасность, мирные взаимоотношения между людьми важно и даже необходимо накладывать ограничения на наши действия, народные обычаи и законы. Однако нам не следует путать эти практические необходимости с естественными границами условий человеческого существования. С моей точки зрения, Психотерапии часто приходится существовать на границе между принятым, конвенциональным и неконвенциональным или вообще запретным. Это означает, что глубинная психотерапия, стремящаяся помочь клиенту установить связь с самими корнями бытия в жизни, часто оказывается рискованным и сомнительным с точки зрения общества, предприятия. Этот момент часто остаётся непонятным для тех, кто обладает лишь абстрактным знанием о том, что входит в интенсивную меняющую жизнь психотерапию. Здесь ведётся работа с источниками насилия, убийств, самоубийств, изнасилований, преступного мышления, жестокости, кощунства, деструктивного распутства и другими импульсами и действиями. презираемыми цивилизацией и интеллигентными людьми. Многие люди признают это, пусть и неохотно, однако настаивают на том, чтобы терапия говорила об этих возможностях, не выходя за рамки уровня абстракции. Такое видение человеческой природы в лучшем случае наивно и часто ведет к намеренной слепоте. Границу между действием и субъективным импульсом не так легко увидеть или поддерживать. В глубинной психотерапии часто приходится парить над этой непростой и опасной границей или бывать с обеих её сторон. Лишь когда неодомашненным чувствам и желаниям, являющимся частью каждого из нас, позволяют проявиться и найти какое-то выражение, желательно контролируемая и приглушенная, возникает возможность проработки, позволяющей клиенту жить с внешним и внутренним равновесием, не навязывая себя в вытягивающих энергию полицейских схем контроля. Доверие. В этом аспекте гуманистическое видение человека довольно резко контрастирует со многими другими взглядами. Для Фрейда сексуальные и агрессивные импульсы человека были настолько безусловно разрушительными, что возможность защититься от себя самих лежала лишь в ограничениях, созданных обществом, а также в созревании самоконтроля и сублимации. Подобным образом традиционные религиозные воззрения стремились поймать и посадить в клетку дикого зверя, живущего внутри нас. И значительная часть аппарата современной культуры до сих пор построена на недоверии к человеческим импульсам. Гуманистическая позиция состоит в том, что когда человеческим существам доверяют, когда им помогают смотреть в лицо любым чувствам и импульсам в неосуждающей атмосфере, Когда им даётся возможность взвесить все альтернативы без необходимости немедленно действовать, тогда и только тогда человеческие существа освобождаются от многовекового страха собственной природы и начинают жить целостно. Тогда и только тогда они находят способы усилить синергию с другими. Эта гипотеза о природе человеческой жизни радикальным образом отличается от той, согласно которой, насколько нам известно, на протяжении большей части своей истории жили мужчины и женщины. Я могу ручаться за тех, кто совершил путешествие к последним уровням терапии, описанным мной ранее, они все без исключения оправдали возложенное на них доверие. Однако верно и то, что это крайне малая доля клиентов. Даже если к ним добавить всех клиентов всех терапевтов, прошедших через схожий процесс, включая тех, кто сообщил о подобных результатах. Их общее число по-прежнему останется крайне малым. Тем не менее, я и другие гуманистические психологи утверждаем, Старый взгляд на человеческую природу настолько очевидно исчерпал себя, что нам необходимо найти новое, по-настоящему революционное видение. Мы также утверждаем, что наше видение, по крайней мере отчасти, эмпирически обосновано и заслуживает рассмотрения. Хочу прояснить распространённое недопонимание Я не выступаю за отказ от контроля человеческих импульсов и действий. Если глубинная психотерапия чему-то меня и научила, так это тому, что каждый из нас способен на всевозможные чудовищные поступки. Бюденталь 1974 год. Простой отказ от цепей социальных условностей и закона означает безумие. Это подтверждается многим, происходящим сейчас в нашей культуре. На самом деле я выступаю за искренние и широкомасштабные попытки пересмотреть тот образ нашей природы, которым мы руководствуемся и который привносим в каждый этап своей жизни. Стадии психотерапевтического процесса Я бы хотел описать то, как может продвигаться интенсивная психотерапия, помогающая клиенту обрести внутреннее видение и увеличить жизненную силу. Для создания такого описания мне придётся сделать абстрактным и объективным по своей сути конкретный и субъективный процесс. Когда мы редуцируем живые взаимодействия, представляющие собой борьбу партнёров по терапии за жизнь, до слов и предложений они претерпевают неизбежные искажения так же как рентгеновский снимок является искажением живого человека которого он представляет однако рентгеновский снимок может оказать ценную помощь в понимании функционирования человека в целом он устраняет одни детали подчёркивая другие исключённые аспекты не всегда являются менее важными и устраняются лишь с определённой и ограниченной целью. Можно уделить какое-то время изучению скелета, не обращая внимания на систему кровообращения или нервную систему. Однако, если мы хотим понять тело целиком или понять реального человека, полезно поддерживать периферийное осознавание других жизненно важных аспектов. Действительно, если мы стремимся к полному пониманию скелета, оно должно постоянно учитывать его соотношение со всеми остальными системами и с организмом в целом. Начало развития альянса. Мои отношения с клиентом необходимый элемент всего процесса. Если всё идёт хорошо, они становятся мостом, по которому клиент переходит от текущего способа жизни к новому рождению и новому способу бытия. Они должны будут обеспечивать поддержку в моменты воодушевления и в моменты отчаяния, а также в периоды борьбы и конфликтов и в те чёрные дни, когда клиенту может потребоваться атаковать сам этот мост и меня. Как мы уже видели, эти отношения сложно сравнить с какими-то другими отношениями в обычной жизни. Они дружба, они любовная связь, они партнёрство, они кровные узы, они поединок, они всё это, ничего из этого и одновременно что-то большее. Это терапевтический альянс, связь между лучшими и самыми преданными частями терапевта и самыми отважными и стремящимися к здоровью частями клиента. В разное время в него могут входить многие другие элементы, однако сущность остаётся именно такой. Время от времени любой из партнёров в альянсе может недостаточно удовлетворять его требованиям, однако альянс должен сохраняться. Первые сессии терапии предпринимаются с очевидной целью познакомиться Но в этом обычном процессе у меня есть некоторые необычные намерения. Я хочу как можно скорее выяснить, каковы самые доступные ресурсы клиента, мотивирующие его расти. Это могут быть личные мечты и надежды, ощущение, что вкус жизни может быть гораздо сильнее, драгоценные воспоминания о пиковых переживаниях или моменты необычайной ясности видения. когда во внутренних ощущениях присутствовала особенная осознанность. Одновременно с этим могут присутствовать тайные и ужасные муки предательства самого себя, ощущения безнадёжности собственной жизни, неудачи в отношениях и действиях, чувство пойманный в ловушку пустых повторений. Мне потребуется всё, что я смогу узнать о тех силах, которые заставляют клиентов искать перемен, облегчения, возможностей или роста. Всё это станет частями моста, от которых будет зависеть путешествие и, возможно, даже сама жизнь. Зарождение и фокусировка мотивации клиента для достижения центрированного осознавания бытия. Обычно клиент приходит в терапию в поисках облегчения какого-то страдания. Переживаний, паники, неспособности проявить себя в работе, неконтролируемых вспышек гнева, клиент редко понимает, насколько ограничено его внутреннее сознавание или ощущает, как важно это субъективное чувство для облегчения страдания. Таким образом, в начале работы Терапевту необходимо связать озабоченность клиента проявленным симптомом с более значительным скрытым состоянием. Постепенно, после того, как терапевт многократно сообщит о своей убеждённости в ограниченной способности клиента к самонаправлению, клиент начинает ощущать потребность в более полной способности к знанию самого себя. Тогда начинают возникать случаи, когда клиент ненадолго обретает такое осознавание. Так что у терапевта появляется возможность значительно подчеркнуть то, насколько сильно это влияет на жизнь клиента. В идеале после этого клиент и терапевт становятся партнерами в поиске этой необходимой способности, благодаря чему фундаментальная терапевтическая работа может быть. продвигаться вперед. Раскрытие и проработка сопротивлений В предыдущей главе я описал то, как изначально присущий нам процесс внутреннего поиска по разным причинам блокируется. Сопротивления, препятствующие поиску, были необходимы клиенту на более раннем этапе его жизни, однако сейчас они могут ощущаться и не могут быть вредными или не ощущаться таковыми. Значительная часть терапевтической работы связана с обнаружением, раскрытием и проработкой таких сопротивлений. Правило буравчика, которое подсказывает здравый смысл и которое в определённой степени используется мной и другими терапевтами, состоит в том, чтобы пройти этот процесс в три этапа: Первый этап это обнаружение паттернов сопротивления в том виде, в котором он проявляется в терапевтической работе. Говоря о конфликте с сыном, вы как бы удерживаете всё на очень абстрактном, интеллектуальном уровне. Терапевт постоянно отслеживает конкретные паттерны сопротивления полностью открытому осознаванию и указывает на них с эмоциональной вовлечённостью. Можно надеяться, что через какое-то время клиент начнёт распознавать этот паттерн спонтанно. Сейчас, думая о теме, я сам слышу, что начинаю говорить абстрактно. Теперь терапевт переходит ко второму шагу, продолжая указывать на паттерн, если этого не делает сам клиент. Следующий этап связан с указанием на то, что блокируя себя таким образом, клиент, по всей видимости, преследует какую-то цель. Похоже, вам приходится быть осторожным и поддерживать контроль, когда вы думаете о тим. Или наверняка есть причины, по которым вы становитесь безэмоциональным, когда имеете дело с тем, как влияет на вас тим. Если клиент высоко мотивирован, это часто вдохновляет его на поиск возможного источника паттерна сопротивления. Как бы там ни было, как только клиент признаёт, что сопротивление ему полезно или было полезно, начинается исследование его скрытой функции. Если я дам волю своим чувствам, я могу быть с ним слишком суров. Или я выяснил, что не могу ясно думать, когда перестаю контролировать свои эмоции. Теперь каждый раз, когда клиент демонстрирует паттерн сопротивления, терапевт может говорить: "Вы должно быть ощущаете тревогу в связи со своими чувствами и с тем, куда они могут вас завести, поскольку вы только что начали говорить очень абстрактно и безэмоционально". Проработка слоёв сопротивления. Работа по обнаружению и раскрытию корней сопротивления является одной из основных фаз интенсивной всесторонней психотерапии. Обычно это также самая продолжительная и требующая усилий фаза всей работы. Её иногда называют чисткой лука, поскольку терапевт и клиент обнаруживают одно сопротивление за другим. и делают возможным отказ от них. Когда Кейт впервые приходит в терапию, она недоступна и безэмоциональна. Она стремится относиться к самой себе так же безлично, как относится ко всем остальным. Когда обнаруживается и прорабатывается первый слой сопротивления, её отказ поддаться эмоциональной вовлечённости в рассказ о собственной жизни Она начинает говорить об эмоциональных переживаниях, но пытается делать это с клинической безучастностью. После того, как был выявлен этот слой, он в свою очередь уступил место периоду чрезмерного оптимизма, который служил очередным способом отгородиться от свободного и открытого внутреннего исследования и осознавания того, что она может быть подвержена неблагоприятным обстоятельствам. и разочарованием. Таким образом, работа клиента и терапевта заключается в освобождении осознавания первого от стесняющих его доспехов и подкладок, которые когда-то служили ему, предотвращая то, что воспринималось как невыносимая боль или даже уничтожение. Этот процесс довольно прост в описании, однако в реальной терапевтической ситуации он крайне тонок и разнообразен. Через него нужно проходить многократно, со множеством изменений и нюансов. Необходимо снова и снова, таким образом, чтобы клиент глубоко переживал это, а не только признал на когнитивном уровне, демонстрировать клиенту то, насколько вездесущи паттерны ограничивающей жизнь и то, насколько она в действительности ограничена. Такая проработка необходима для предотвращения помех процессу роста в форме интеллектуализации, для создания достаточной мотивации, способной провести клиента через очень болезненную и пугающую работу, которая ему предстоит, а также для обеспечения настолько обширного и центрированного сознавания, насколько это возможно. Подробные примеры сопротивлений и их разрешения в ходе терапевтической конфронтации смотри в Бьюдженталь 1976 год. Столкновение с экзистенциальной тревогой. Если партнёры до сих пор были настойчивы и эффективны в своей работе, Они невероятно подходят к границе самой требовательной фазы всего терапевтического процесса. В этот момент становятся возможными оживляющие уровни терапии, названные мной в главе 1 освобождением и трансценденцией. И это тот момент, когда некоторые клиенты и терапевты останавливаются, решая не следовать дальше. После того, как сопротивления были в заметной степени вскрыты и проработаны, задача терапии заключается в том, чтобы поддержать путешествие клиента в ад и сквозь ад. Это звучит очень мелодраматично, но ни в коем случае не является преувеличением. Если клиент решает продолжить поиск большей аутентичности бытия, Больше и свободы от ограничений эго, как того, что его определяет, а также воплощения трансперсональных возможностей сознания, он выбирает маршрут, лежащий через ужас, отчаяние и ничто. Этот ад состоит из самых пугающих и потому подавленных и вытесненных ужасов жизни. Клиенту приходится сразиться с демонами, которые являются отвергнутыми версиями его или её собственной природы и пугающими реалиями мира. Лишь упорно продвигаясь через эти муки, клиент может достичь такого обновления собственного бытия, что паттерны, до сих пор определявшие структуру его жизни, смогут быть отброшены. Здесь можно ощутить параллель с сагами о поиске и героическими путешествиями, которые бывают очень разными, такими как «Одиссея», «История о Хоббите» и так далее. Литературные произведения, безусловно, стары, как человеческая природа, и такая параллель не случайна. Подобные истории, наше общее – и в значительной степени бессознательное стремление победить силы внутри себя самих, не дающие нам обрести тот суверенитет в собственной жизни, который по праву является нашим. Если говорить более конкретно, клиент должен начать отпускать защиты, которые так долго казались необходимыми: список своих достижений, упорное требование справедливости, затянувшуюся гневную отрешённость, потребность ублажать других, претензии на объективность, неготовность к изменениям и неуёмные попытки всё знать и всё делать и пережить ту самую тревогу, от которой ограждали его эти защиты. В конце концов, клиент подходит к скрытым условиям человеческого существования, к тем источникам экзистенциальной тревоги, от которых не избавиться посредством объяснений или анализа. К смерти и неизбежным изменениям, к пустоте вакуума, к ответственности и выбору, к нашей разделённости, неумолимо связывающей нас друг с другом, к вине и ограниченности, а также к вездесущей и потенциально ошеломляющей возможности. неблагоприятных обстоятельств. И я изложил своё воззрение на природу бытия, на столкновение с экзистенциальными данностями, неустраняющимися путём анализа, а также на значение личной актуализации потенциалом, которым мы обладаем, в частях 1 и 3 моей книги. Бюнджталь 1965 год. Я начал говорить об этом этапе работы, упомянув, что клиенту предстоит путешествие через ад. Возможно, теперь ясно, почему это не преувеличение. Процесс поиска, которому способствует раскрытие и постепенный отказ от сопротивлений, неизбежно движется от поверхностных жизненных забот к самым центральным. Таким образом, Каждый клиент движется к встрече с личными, уникальными формами ужаса. Это не похоже на адские муки, изображённые Мильтоном. Скорее это столкновение с тем, чего каждый из нас сильнее всего боится и дольше всего скрывал от сознательного внимания. Это настоящий индивидуально спроектированный ад. Экзистенциальный кризис. Проработка сопротивления ведёт к вселяющему ужас столкновению с экзистенциальной тревогой. И это незаметно направляет клиента к границе кризиса существования. Похоже, что это ночное путешествие, тёмная ночь души или столкновение с пустотой в той или иной форме. И с той или иной степенью выраженности возникает во многих, хотя и не всех курсах терапии, с которыми я имел дело. Экзистенциальный кризис – это встреча со смертью. Клиент почти всегда обнаруживает, как образы и импульсы смерти без приглашения возникают в сознании. Могут возникнуть мысли о самоубийстве, а иногда даже суицидальные действия. Реже на поверхность поднимаются убийственные импульсы, обычно направленные на родителей или родительские фигуры. Клиенту предстоит убийство самоубийство. Это образное выражение лишь в том смысле, что клиент выживает физически, а также в форме базовые структуры характера, в то же время всем способом, который клиент использовал, чтобы придать плотность существованию и миру. приходится умереть. Для человека, находящегося в этом доме смерти, это лишь академическое различие, поскольку он ощущает себя находящимся на грани распада, а мир на грани разрушения. Действительно, эго клиента умирает, по крайней мере, как основание для ощущения персональной идеи идентичности. Я не буду пытаться подробно описать все, что подводит человека к этому опасному перекрестку, а также все многочисленные соображения, которые должен учитывать терапевт, оставаясь с клиентом в это время. Смотри, Бью Дженталь, 1965 год. Вместо этого я обрисую репрезентативный и часто центральный элемент эволюции, ведущий к кризису и через него». Как вы видели в главе 1, Карл Хорни в 1950 году описал то, как многие, если не большинство людей, развиваются и живут в терминах двух отчуждённых образов: я. Речь идёт об идеализированном образе и презираемом образе. Идеализированный образ это тайное представление о том, каким выдающимся мог бы быть человек. Если бы только он мог быть всем, что ощущается как глубинный потенциал. Это преувеличенное представление, опирающееся на реалистическое сознание того, какая значительная часть потенциала остаётся в целом незадействованной, растёт, невзирая ни на какие ограничения, вмешательства окружения, внутренние конфликты, невзирая ни на что. кроме самых привлекательных намёков на превосходство. С другой стороны, презираемый образ питается страхами того, каким человек может оказаться, если его разоблачат. Он развивается из всех больших и маленьких тайных обманов, неудач, а также импульсов к насилию и непристойности. Он не обращает внимания ни на какие оправдания, ни на какие утешительные сравнения ни на какое усиление восприимчивости или способности к самонаправлению нагнаеваясь и разрастаясь подобно ночному кошмару мы обнаруживаем контраст двух этих отчуждённых образов с бытийностью клиента с человеческими слабостями и сильными сторонами с уязвимостью к воздействию обстоятельств а также с настойчивостью и смелостью. Оба образа функционируют на уровнях далёких от полной осознанности, и их работа затуманивает реалистическое осознание собственного действительного способа бытия в мире. Идеализированный образ это картина совершенства, почти божественной силы и универсальной привлекательности, которая, являясь крайностью, часто лишает вкуса реальные достижения и препятствует попыткам достичь того, что действительно достижимо. Презрираемый образ это портрет самой мрачной мерзости, неисправимого зла, где любой намёк на заботу или ценность воспринимается как простое лицемерие, а любое ценное действие оказывается лишь случайностью. Из-за преувеличенности этого образа человек часто вовлекается в оргии ненависти к себе. Проходит через периоды отсутствия всякой надежды и проявляет деструктивные импульсы в отношении самого себя и других. По мере продвижения терапевтической работы и устранения слоёв сопротивлений раз за разом возникает часто болезненное сознание того, Сколько энергии было потрачено на попытки достичь невозможного совершенства и скрыть преувеличенную низость или убежать от нее. Разным людям свойственны разные паттерны, однако часто именно идеализированный образ дольше всего остается сокровенной тайной, в то время как презираемый образ медленно и мучительно выносится на свет. В тревоге. В ожидании окончательного отвержения при каждом разоблачении клиент раскрывает постыдные, вызывающие чувство вины мысли и действия, извращённые непристойные импульсы, а также весь грустный и деструктивный багаж ненависти к себе. Часто сам процесс озвучивания всего этого оказывается целительным. Однако терапевту следует быть осторожным, с поспешными заверениями или кажущейся простотой того, что было открыто. До тех пор, пока клиент глубоко не ощутит того, что осознал тяжесть и ложность поднятого на поверхность этот жуткий груз не будет отброшен полностью. У этого есть скрытая причина. Все детали, мысли, чувства, слов и действия, какими бы шокирующими они ни казались клиенту, и, возможно, в меньшей степени терапевту, лишь поверхностные аспекты того, что кажется несравненно более отвратительным. Это предельное отвращение часто ощущается клиентам как нечто, не поддающееся описанию, не имеющее определенных деталей. В самой глубине это принимает форму первичного чувства изначальной неприемлемости клиента – которую невозможно выразить словами или искупить. Лишь процесс внутреннего поиска, открытого разоблачения и невербального признания и принятия может облегчить боль этой раны. В относительно прохладной книжной манере сложно передать то, насколько ужасно это убеждение в абсолютной никчёмности. Достаточно сказать, что люди, сталкивающиеся с ним в менее терапевтических обстоятельствах, чем те, которые я пытаюсь описать, могут ощутить побуждение к ужасным насильственным действиям, которые так смачно описывают наши СМИ и которые мы, сами того не желая, рассматриваем с такой одержимостью. Бьет Дженталь, 1974. Самоубийство часто бывает импульсом, удержать контроль над тем, что кажется злом, которое невозможно победить иными способами и которое грозит вырваться из наших глубин. Таким образом, самоубийство может оказаться способом сохранить лучшее эго или уберечь других. Подведём итог. В экзистенциальном кризисе клиент сталкивается с тем, что оба отчуждённых образа замещают бытие в собственной жизни, что каждый из них вытесняет непосредственные переживания, и что лишь отказавшись от них, можно вступить в саму жизнь обнажённо и непосредственно. Однако такой отказ связан со страхом и болью разлуки. Наша нагота, кажется и действительно является ужасно уязвимой, по-настоящему смертной. Обычно само убийство старого эго, заключённым в нём идеализируемым и презираемым образами, происходит с переживанием своего рода взрыва. Клиент в совершенно реальном смысле должен потерять контроль хотя бы на короткое время, поскольку старые способы поддержания контроля связаны со старыми паттернами существования. Пока клиент по-настоящему их не отпустит, И их нельзя будет заменить. Контроль со стороны терапевта. Есть ещё одна важная часть этого выхода из-под контроля, которая с опытом начала казаться мне важной, но которую обычно упускают из виду в профессиональной литературе. Здесь я не буду описывать её подробно, однако я всё больше убеждаюсь в её необходимости. Мне кажется, что терапевт также на какой-то период должен отпустить контроль. По крайней мере, отчасти или с некоторых сторон. Если клиент сознательно или бессознательно отпускает контроль, веря, что терапевт, находящийся на заднем плане, по-прежнему всё контролирует, то он всё ещё не сделал прыжок веры к новому способу бытия и лишь пытается перейти на другую сторону по мосту контроля терапевта. В общем, я убеждён, что самый ценный прыжок веры, на который способен человек, происходит тогда, когда он прыгает, зная лишь то, что в этот момент он прыгает и не имея никакой гарантии того, что приземлится, и никакой надежды на потенциальное спасительное вмешательство со стороны терапевта. Терапевт не может отказаться от контроля намеренно, Это было бы пародией на динамичный человеческий процесс. Это имеет смысл лишь тогда, когда возникает в результате глубокого участия профессионала в происходящей борьбе. Кроме того, это наблюдение не является ордером на необузданную импульсивность со стороны терапевта. Напротив, мне представляется, что это предъявляет еще больше требований к осознанности – синергетической настройки и глубокому присутствию с клиентом схожие представления смотри Фарбер 1966 год. Поддержка обучения новому и новых способов быть. Похоже, что люди значительно отличаются друг от друга в своей потребности в периоде проверки новых паттернов в своей жизни. Некоторым идёт на пользу своего рода коучинговая поддержка, пока они испытывают новые способы отношений с другими людьми и помощь в свежем переосмыслении того, что они переживают. Например, Кейт многое дали разговоры о её изменившемся взаимодействии с другими и напоминание о том, что конфликт не означает окончание отношений, и что изменения могут в равной степени означать и возможность, и утрату. Другие же, похоже, после окончания кризиса выходят из формальной терапии довольно быстро и находят новые условия, в которых продолжают свой рост. Этот процесс не связан с возвращением терапевтом поддерживающей силы, который какое-то время был ей унаделён самому клиенту. Это может означать проработку остаточных ожиданий волшебных перемен. с которыми многие из нас приходят в терапию. Это всегда связано с развитием способности доверять субъективной жизни, вместо того, чтобы как прежде полагаться на объективное и публичное. Горевание. Для многих людей в этот период один из самых заметных процессов и одна из самых важных функций это работа с горем. обплакивание жизни, которая могла бы быть, но которой никогда не будет. Многие клиенты, как и я сам когда-то, говорят что-то вроде: "О боже, если бы я только знал заранее, если бы я только знал 10, 20 или 30 лет назад, что мне не нужно так бороться с собой". Признание полноты жизни, которая теперь возможна, не может не быть связанным с ослабленной жизнью, имевшей место прежде. Важно, чтобы благожелательные заверения терапевта не лишали клиента этого горевания. Оно освобождает человека, позволяя ему полностью познать свою новую жизненную силу. В этой задаче ценную роль также могут сыграть терапевтические группы. Расставание Наконец, перед клиентом встаёт задача расставания с терапевтом. Долгое путешествие перешло на новый уровень, и клиент должен продолжать путь с другими спутниками. Иногда необходимо провести важную работу с до сих пор сдерживавшимся гневом клиента на терапевта. Если такая работа начинается, это прощание может стать более продолжительным. Гнев может возникать из одного или нескольких взаимосвязанных источников. Разочарование в терапевте, который оказался более ошибающимся и неадекватным, чем было заметно прежде, желание продолжения отношений с терапевтом или более интимных отношений, чем терапевт может искренне желать. Негативный перенос, проекция элементов презираемого образа на терапевта, Подобно тому, как прежде, на него проецировался идеализированный образ. Процесс проработки гнева завершения по сути такой же, как был описан в связи с работой с другими сопротивлениями, принятием реальной жизненной ситуации. Наиболее важное отличие в том, что здесь терапевту приходится использовать всю свою смелость и быть настолько аутентичным, насколько это возможно. Часто это означает, что терапевт будет чаще прибегать к самораскрытию, чем прежде. Однако это не является необходимым или единственным условием